Однажды королева в сопровождении благородных полководцев пришла в церковь бенедиктинских монахинь, чтобы по обыкновению слушать мессу. У ворот церкви лежал несчастный, оборванный нищий. Драбанты хотели его прогнать, но он, приподнявшись немного, снова с бросился на землю и, падая, задел королеву. Драбанты телохранители состоявшие при важных особых. К нему в гневе подскочил Агуэляр и хотел оттолкнуть его ногой, но тот, наполовину привстав с земли, закричал в его сторону. — Наступи на змею, наступи на змею, она ужалит тебя насмерть! При этом он ударил по струнам цитры, спрятанные у него под лохмотьями, и они порвались с резким, неприятным, свистящим звуком, так что все с каким-то страхом отскочили назад. Драбанты прогнали этого отвратительного колдуна, и все говорили, что этот человек, попавший в плен сумасшедший мавр, который забавлял лагерных солдат своими безумными шутками и странной игрой на цитре. Королева Вошла в церковь, и служба началась. Сестры запели «Санктус». Настал момент, когда Юлия должна была, как прежде, вступить в хор звонким голосом. «Плени, сант, коли, глориа, туа». Но вдруг раздались резкие звуки цитры. Юлия быстро сложила свои ноты и хотела оставить хоры полны небеса славы твоей что ты делаешь воскликнула эмануэла о сказала юлия разве ты не слышишь дивные звуки мастера я должна петь там вместе с ним и она поспешила к двери но эмануэла сказала строгим торжественным голосом грешница уклоняющиеся от службы Господней, если в то время как уста твои произносят ему хвалу, ты хранишь в сердце суетные мысли, уйди отсюда. Но в тебе уже сломана сила песни, в груди твоей замерли дивные звуки, вызванные Духом Господним. Слова Эммануэлы поразили Юлию как громом. Она зашаталась и упала. Ночью монахини хотели собраться для пения службы, но вдруг густой чад наполнил всю церковь. Вскоре, шипя и свистя, взвелось пламя над стенами ближайшего здания и охватило весь монастырь. С трудом удалось спасти жизнь монахиням. По лагерю раздавался призыв трубы и рога, и солдаты вскочили, пробудившись от первого сна. Люди видели, как полководец Агуэляр выскочил из монастыря с растрепанными волосами и в полуобгоревшей одежде. Он тщетно старался спасти Юлию, которую искали везде, но всякий след ее пропал. Напрасно боролись с огнем, который раздувало поднявшейся бурей. Он распространялся все дальше и дальше, и вскоре весь блестящий лагерь Изабеллы обратился в пепел. Мавры, уверенные, что несчастье христиан принесет им победу, осмелились сделать нападение. Но ни одна битва не была так блестяща для испанского оружия, как эта, и когда испанцы, победоносно венчанные громом труп, отступили за свои укрепления, Королева Изабелла взошла на трон, который ей воздвигли, и повелела, чтобы на месте сожженного лагеря построили город. Это должно было доказать гренадским маврам, что осада никогда не будет снята. Капельмейстер Можно ли решиться выступить в театре с религиозным сюжетом? Ведь и без того уже приходится страдать от милой публики, когда вставляют иногда небольшой хорал. Но Юлия была бы не дурной партией. Подумайте только о двойном стиле, которым она могла бы блеснуть. Сначала романсы, а потом церковное пение. У меня уже готово несколько прелестных испанских и мавританских романцев. Не дурен также победный испанский марш, а молитву королевы я хочу обработать мелодраматично. Но как это все связать, известно одному богу. Но рассказывайте дальше. Вернемся к Юлии, ведь она, я надеюсь, не сгорела. Энтузиаст — Представьте себе, дорогой капельмейстер, — что этот город, который испанцы построили в двадцать один день и обнесли стенами, ничто иное, как и поныне еще стоящий Санта-Фе. Но, обращаясь непосредственно к вам, я спускаюсь с торжественного тона, который один только и подходит к такому торжественному сюжету. Мне бы хотелось, чтобы вы сыграли один из респонсориев «Палестрины». Ноты стоят раскрытыми на пепитре фортепьяно. Респонсторий. Католическое песнопение в форме диалога солиста и хора. Джованни Пьер Луиджи Паллистрино, около 1525-1594, итальянский композитор, автор многих классических произведений церковной католической музыки. Капельмейстер исполнил это, и странствующий энтузиаст продолжал. Мавры не упустили случая всячески беспокоить испанцев во время постройки города. Отчаяние придало им беззаветную храбрость, и битвы стали серьезнее прежнего. Однажды Агуэляр преследовал до самых стен гренады мавританский отряд, напавший на испанскую передовую стражу. Он возвращался со своими рыцарями и остановился невдалеке от первых укреплений около миртового леска, отослав свою свиту, чтобы предаться серьезным мыслям и печальным воспоминаниям. Образ юлии стоял как живой перед его духовными очами. Уже во время битвы он слышал ее голос, звучавший то игриво, то жалобно. И теперь ему также казалось, что в темных миртах чуть слышно, проносятся какое-то странное пение, то мавританская песня, то христианский церковный напев. Вдруг зашуршал между деревьями мавританский рыцарь в чешуйчатой серебряной броне на легком арабском коне, и в ту же минуту около самой головы агуиляра прожужжала стрела. Он хотел броситься на врага с поднятым мечом, но тут полетела вторая стрела и глубоко впилась в грудь его лошади, так что та взвелась на дыбы от боли и ярости, и Агуэляр должен был скатиться с нее боком, чтобы избегнуть тяжелого падения. Мавр подскочил к нему и занес свою кривую саблю над непокрытой головой Агуэляра. Но агуиляр ловко отбив смертельный удар, так сильно ударил по сабле, что Мавра спасло только то, что он спрятался, припав к лошади. В ту же минуту лошадь Мавра наскочила прямо на агуиляра так, что тот не мог направить второй удар. Мавр выхватил свой кинжал, но прежде чем успел нанести удар, Агуэляр со страшной силой схватил его, стащил с лошади и, перевернув в воздухе, бросил на землю. Он наступил коленом на грудь Мавра, сжал левой рукой правую руку врага так, что тот не мог двинуться, а правый выхватил кинжал и занес уже руку, чтобы проколоть горло Мавра, когда тот глубоко вздохнул. «Зулейма!» А гуэляр окаменел, и рука его не могла довершить удара — Несчастный! — воскликнул он. — Какое имя произнес ты? — Добей, — простонал Мавр, — добей того, кто поклялся тебя убить. Узнай, коварный христианин, узнай, что ты похитил Зулейму у Хехема, последнего из рода Альгамара. Мавританская королевская династия Гренады в тысяча... В 313 году распалась на две ветви — рот Альгамара по мужской линии и рот Фаради по женской. Узнай, что тот оборванный нищий, который под видом безумца прокрался в ваш лагерь, был хихемп зная, что мне удалось разрушить мрачную тюрьму, в которую вы, проклятые, заключили свет моих мыслей, и я спас Зулейму. — Так значит, Зулейма Юлия жива? — воскликнул Агуэляр. Хихем захохотал со страшной насмешкой. — Да, она жива, — сказал он, — но образ вашего кровавого, увенчанного терном идола опутал ее странными чарами и душистый пылающий цвет жизни увял в гробовых покровах безумных женщин, которые называют себя невестами вашего идола. Узнай, что звук и песни умерли в ее груди, точно засохнув от ядовитого дыхания самума, исчезла вся радость жизни вместе со сладкими песнями Зулеймы, и потому убей меня. Убей, ведь я не мог исполнить мщение над тобой, Который уже отнял у меня больше, чем жизнь. А Гуэляр выпустил Хихема и медленно встал, Отняв свой меч от земли. Хихем, — сказал он, — Золейма, получившая в святом крещении имя Юлии, Была взята в плен в открытом честном бою просвещенная милостью Божией. Она отреклась от презренного служения Магомету, а то, что ты, заблуждающийся мавр, называешь злыми чарами идола, было искушение дьявола, которому она не могла противостоять. Если ты называешь золейму своей возлюбленной, то Юлия, обращенная ко Христу, будет дамой моих мыслей, и с нею в сердце, и во славу истинной веры я хочу сразиться с тобой в открытом бою. Возьми свое оружие и напади на меня, как хочешь, по своему обычаю. Быстро схватил Хихем свой меч и щит, но, набежав на Агуэляра, он с громким воем отшатнулся назад, бросился на лошадь, стоявшую близ него, и умчался бешеным галопом. Агуэляр не знал, что это должно означать. Но в эту минуту показался за ним достойный старик Агустино Санхес и, кротко улыбаясь, сказал «Боится хихем меня или Господа, который живет во мне и любовь которого он презирает?» А Гуэляр рассказал все, что узнал про Юлию, и оба ясно вспомнили, о пророческих словах Эммануэля, когда в душе Юлии, соблазнённой звоном цитры Хихема, умерла всякая набожность, и она оставила хоры во время санктуса. Капельмейстер. Я не думаю больше об опере, но битва Мавра Хихема в чешуйчатой броне и испанца Агуиляра Тоже представилось мне в музыке. Черт побери! Да где же есть лучшее нападение друг на друга, чем в моцартовском Дон Жуане? Вы знаете, в первом акте. Дон Жуан — опера Вольфганга Амадея Моцарта, написанная в 1787 году. Здесь упоминается сцена поединка между Дон Жуаном и командором в первом акте. — Странствующий энтузиаст. — Довольно капельмейстер, я хочу дать последний толчок моему слишком длинному рассказу. Будут еще разные вещи, и необходимо сосредоточить свои мысли, тем более что я все время думаю о беттине и это порядочно меня путает. Я бы не хотел, чтобы она когда-нибудь узнала про мою испанскую историю, а между тем... Мне все кажется, что она подслушивает у той двери, что, конечно, нужно приписать только моему воображению. Итак, я продолжаю. Побиваемые во всех сражениях, и ежедневно, и ежечасно мучимые голодом, мавры были вынуждены, наконец, сдаться на капитуляцию. И Фердинанд и Изабелла вступили в гренаду при громе выстрелов, окруженные торжественной пышностью. Священники превратили большую мечеть в собор, и туда направилось шествие, чтобы в благочестивой мессе возблагодарить торжественным Тедеум Ландамус, бога воинств, за славную победу над служителями неверного пророка Магомета. «Тебя, Бога, хвалим!» Начальные слова хвалебной песни святого Амвросия Медиоланского, один из старейших хоралов григорианского песнопения в католической литургии. Все знали, что с трудом подавленная ярость мавров всегда может разразиться, и потому отряды войска, готового к битве, были рассеяны по разным улицам, прикрывая шествие двигавшиеся по главной улице. Случилось, что Агуэляр, шедший из отдаленнейшего пункта во главе пешего отряда, хотел войти в собор, где начиналась уже служба, и вдруг почувствовал, что в левое плечо его вонзилась стрела. В ту же минуту из темного сводчатого прохода выскочила толпа мавров и с отчаянной яростью напала на христиан. Во главе их был хихем который бросился на Агуэляра, но тот, только слегка задетый и, почти не чувствуя боли от раны, ловко отбил могучий удар и в ту же минуту хихем лежал у его ног с отрубленной головой. Испанцы яростно напали на коварных мавров, и те с разбежались и бросились в каменный дом, быстро закрыв ворот. Агуэляр велел поджечь дом. Уже пламя взвелось над крышей, когда сквозь гром перестрелки зазвенел из горящего здания удивительный голос «Санктус! Санктус! Доминус! Деус! Сабаоф!» Свят, свят, свят Господь Сабаоф! «Юлия, Юлия!» — в отчаянии закричала гуэляр. Но тут раскрылись ворота, и Юлия в одежде бенедиктинской монахини вышла из них с громким пением «Санктус, Санктус, Доминус, Деус, Сабаов». За ней шли мавры со склоненными головами, сложив руки крестом на груди. В удивлении отступили испанцы. Через ряды их Юлия прошла с маврами в собор и, войдя, запела «Бенедиктус ку венет ин номене домене». Благословен грядущий во имя Господне. Народ невольно преклонил колено. Точно явилась святая, посланная небом, возвестить волю Бога. Устремив к небу просветленный взор, Юлия твердым шагом подошла к главному алтарю и, став между Фердинандом и Изабеллой, начала петь службу, с жаром исполняя священные обряды. При последних словах «Дона, Нобис, Пацам» Юлия пала бездыханная в объятия королевы. Дай нам мир! Все мавры, которые последовали за ней, обращенные к Богу, получили в тот же день святое крещение. Так закончил энтузиаст свой рассказ, когда вдруг ворвался доктор с великим шумом, стуча палкой о пол и сердито крича. «Все еще сидите здесь и рассказывайте глупые фантастические истории» не обращая внимания на соседей и ухудшая болезни. — Что такое случилось, дрожайший? — в страхе сказал Капельмейстер. — Я знаю, в чем дело, — спокойно сказал энтузиаст. — Просто-напросто. Беттина услышала, что мы громко говорим, вошла в тот кабинет и теперь все знает. — Это все вы, сумасшедший энтузиаст! — горячился доктор. Вы с вашей безумной манерой и проклятыми выдуманными историями отравляете и разрушаете нежные организмы, но я вам за это отплачу. — Милейший доктор, — прервал энтузиаст разгневанного приятеля, — не горячитесь и подумайте о том, что психическая болезнь беттины требует психического лекарства, и, может быть, моя история довольна. Довольно, небрежно прервал его доктор. Я знаю, что вы хотите сказать. Для оперы это не годится, но тут было несколько пристранно звучащих аккордов, пробормотал капельмейстер, беря шляпу и выходя вместе с другом. Через три месяца после этого странствующий энтузиаст слушал выздоровевшую Беттину которая пела великолепным звонким голосом «Стабот матер» перголези. Мать скорбящая стояла. Кантата для сопрано-альта струнного оркестра и органа итальянского композитора Джованни Баттиста Перголези, 1710-1736. Это было не в церкви, но в довольно большой комнате. Полной радости и благоговейного восторга он поцеловал у ней руку, а она сказала, — Вы не то чтобы колдун, но иногда идете наперекор природе. — Ну, как все энтузиасты, — прибавил Капельмейстер.